Четвертое. Необходимо ввести двадцатилетний запрет на романы, действия которых происходят в Оксфорде и Кембридже, и десятилетний запрет на остальные университетские романы. Политехнические институты, пожалуйста. Но никаких поощрительных субсидий. Можно, чтобы действие происходило в начальной школе, но на среднюю нужно наложить десятилетний запрет. Частичный запрет на романы воспоминания. Один на писателя. Частичный запрет на романы, написанные в «Presens historicum». Опять-таки, один на писателя. Примечание. «Presens historicum» — настоящее историческое время. Латынь. Используется в литературе, когда о событиях прошлого рассказ ведется в настоящем времени. Например, он поет по утрам в клозете. Можете представить себе какой то жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно – та-ра-ра, выкрикиваемое им на разные лады. Можно толковать так. «Как мне приятно жить! Та-ра-та-ра! Та Мой кишечнику пру Ра-та-ра-ра! -ра. Правильно движутся во мне соки! Ра-та-да-ду-та-та! -да сокращайся, кишка, сокращайся! Трам-ба-бам-бум!» Когда утром он из спальни проходит мимо меня, я притворяюсь спящим в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную. Мое воображение — Уносится за ним. Юрий Олеша. Зависть. Конец примечания. Полный запрет на романы, главный герой которых журналист или телеведущий. Пятое. Нужно ввести квоту на произведения, действия которых происходят в Южной Америке, чтобы ограничить распространение туристического барокко и тяжелой иронии. Ах! Это сочетание дешевой жизни и дорогих принципов, религии и бандитизма, поразительного благородства и беспорядочной жестокости. Ах, птичка Дайкири, несущая яйца на лету! Ах, дерево Фредонна, чьи корни растут на кончиках ветвей и чьи волокна позволяют Горбуну телепатически обрюхатить надменную жену хозяина гасиенды Ах! оперный театр, ныне заросший джунглями. Позвольте мне побарабанить пальцами по столу и сказать «Пас!». Романы с местом действия в Арктике и Антарктике будут получать специальный поощрительный грант. 6А. Никаких сцен совокупления людей с животными. Например, «Женщины и дельфины» чьи нежные ласки символизируют восстановление тонких нитей паутины, которая прежде связывала весь мир в единстве и гармонии. Нет, только не это. 6. Б. Никаких сцен совокупления мужчины и женщины в душе, можно сказать, на манер дельфинов. Я говорю это главным образом из эстетических соображений, но и из медицинских тоже. 7. Никаких романов о маленьких, доселе забытых воинах в отдаленных уголках Британской империи, на чьем мучительном примере мы убеждаемся, во-первых, что британцы по большей части безнравственны, и, во-вторых, что война – очень неприятная вещь. Восьмое. Запретить романы, в которых главный герой или любой другой персонаж названы лишь И не целом, а то они все время так делают. Девятое. Не должно быть больше романов, в которых бы рассказывалось о других романах. Никаких современных версий, переработок, сиквелов и приквелов. Никаких изобретательных продолжений книг, которые остались неоконченными из-за смерти автора. Вместо этого каждому писателю нужно выдать вязаный цветной коврик. Я обязать повесить его над камином. На коврике должно быть написано «Свежи сам». Десятое. Нужно ввести двадцатилетний запрет на Бога, вернее, на аллегории, метафоры, аллюзии, а также всякого рода закулисные, неточные и двусмысленные упоминания, в которых используется Бог. Бородатый главный садовник – который вечно околачивается у яблони, старый, мудрый, морской волк, который никого не спешит осуждать, персонаж, которого вам не представили, но который к четвертой главе определенно кажется жутковатым. Всех на склад. Бог дозволяется только как конкретное божество, которое жирится на человека за его грехи. Так как же мы удерживаем прошлое? Яснее ли видится оно нам по мере того, как отходит все дальше? Некоторые думают, что да. Мы узнаем все больше, обнаруживаем новые документы, используем инфракрасные лучи, чтобы прочитать стертые и зачеркнутые слова в переписке. Мы свободны от предрассудков того времени и поэтому лучше все понимаем.